Шон Уильямс, Шейн Дикс, Эхо Земли, 1-1, Небесная Паутина, Космическая Исследовательская Миссия от 17.08.2160, 10 июля 2163 год по земному летосчислению, 1, 1 1 Питер Эллендер слегка улыбаясь посмотрел на плоды своих трудов. Он живо представил, как впервые за последнюю сотню лет будет принимать ванну. С непривычки, наверное, придется жарко. Стоит, пожалуй, над этим подумать. Отключение температурных рецепторов, активный нагрев при температуре близкой к абсолютному нулю и глубокое согревание в ванне – это, конечно, далеко не одно и то же. После такой процедуры для него наступит момент великой чистоты. нанороботы чистильщики отвратительно справлялись со своими обязанностями – После их работы лицо оставалось жирным, а суставы сердето скрипели и гудели. Все это и еще то, что глаза постоянно чесались, нельзя было назвать приятными ощущениями. В принципе, телу Питера не требовалось ни чистка, ни согревания, однако почему-то желание пройти подобные процедуры не исчезало, даже несмотря на то, что его жизненный опыт не предполагал наличие подобных ощущений. В конце концов, в том, как он будет принимать такую ванну, есть нечто умиротворяющее. Питер нагнулся, чтобы в последний раз проверить крепление. «Да ты просто спятил!» Раздавшийся за спиной голос был хорошо ему знаком. «Хочешь поиздеваться, Клео?» Клео Сэмсон, химик-органик их экспедиции, негромко рассмеялась. «Тебе бы следовало знать меня получше, Питер!» В ее голосе слышалось нечто, напоминающее пад в горах, сплошь хрипловато угрожающей интонации. «Я здесь только для того, чтобы восхищаться твоими действиями. Даже если ты считаешь их ерундой, «Ну как бы тебе объяснить?» Питер включил цепь нагрева и посмотрел Сэмпсон прямо в лицо. «Знаешь что, Клео, а не могла бы ты оказать мне услугу? И себе, и мне, и...» «Не люблю оказывать услуги». Клео стояла в сторонке и молча наблюдала за работой Питера, как обычно, не собираясь вмешиваться. Ее тело странным образом не отбрасывало тени, а светлые волосы не отражали пурпура неба, что сделало Сэмпсон похожей на призрак. «Я не удивлен», — отозвался он несколько раздраженно. «Неужели?» – «Совершенно», – подтвердил Питер. Он наблюдал за Клео, пока та совершала прогулку по краю навеса. Их лагерь был расположен на узкой выступающей площадке вдоль стены каньона, тысяч в пять километров длиной. Ветер трепал полок палатки Питера, но он знал, что ощущать движение воздуха физически Клео не в состоянии. Однако она все же что-то заметила и подошла к Келлендеру. Он почти почувствовал прикосновение пальцев к своему плечу. «Знаешь что, Питер?» Он довольно бесцеремонно отвел ее руку в сторону. Во всяком случае Эллендеру так показалось, потому что кисть свободно прошла через предплечье Клео. Тем не менее, женщина поняла, что он хочет сделать, и тут же отдернула руку. «Оставь меня в покое», – бросил Питер, возвращаясь к своему занятию. Нагревательный элемент уже раскалился, и Питер явственно ощущал запах углеродосодержащих испарений от катушки. Он дотянулся до края толстого черного шланга, перекинул его через край ванны, затем закрепил. «Ты действительно этого хочешь, Питер? Я имею в виду остаться в одиночестве. В противном случае я бы не просил тебя о помощи». «М-да. Кстати, а вот если бы Лючия? Что конкретно тебя интересует? Ты предпочел бы одиночество и ее компании тоже?» «Что за глупый вопрос? В любом случае ее здесь нет, так что...» «А ты хотел бы?» Женщина улыбнулась. «У нас всегда есть желание, Питер. Это истинно человеческое качество». «Послушай, Клео, Питер решил убедить ее». Слишком долгая беседа осложнялась неприятной сухостью в горле, но он старался не придавать этому значения. «Мне необходимо время, чтобы все устроить, и если ты позволишь мне действовать так, как я хочу, то уверен, в итоге все получится». «А если Кэрил заметит?» Питер понял, что она имеет в виду ванну. «Черту Кэрил. Он явственно ощутил тепло Клео на собственной спине и шее, как будто она очутилась сзади и совсем близко. «Никогда не торопись в делах, Питер». Когда он повернулся, чтобы возразить и сказать, что так или иначе, но он-то как раз делает свое дело, женщина уже исчезла. За Клео Сэмпсон всегда оставалось последнее слово. Эллендер хорошо это знал и потому злился. Участники экспедиции на Типлере частенько составляли конкуренцию друг другу. Все были экспертами в своих областях и не очень желали слушать других. Каждому хотелось командовать и никто не мог представить себя в качестве подчиненного. Давно Питер не оказывался в таком незавидном положении. После ухода клео Питер вновь вернулся к мыслям о воде для своей ванны. Черный шланг вел к 10-тонному алюминиевому контейнеру, на треть заполненному драгоценной влагой. Пароуловители целыми сутками прокачивали нагретый воздух в надежде добыть хоть каплю воды, жизненно необходимой в качестве реагента для следующего визита космического челнока. В обязанности Питера входило тестирование контейнера на возможную течь, либо случайное переполнение но ни в одной инструкции не говорилось о приеме ван из контейнерного содержимого. С другой стороны, прямого запрета на это в правилах также не содержалось. Надо лишь позаботиться о повторной очистке воды. Конечно, один из руководителей проекта, а именно Кэрил Хацис, может взглянуть на подобное самоуправство иначе, но к такому повороту событий Питер также приготовился. Из черного шланга текла горячая вода. Наверное, она успеет немного остыть, пока заполнит ванну. Питер снял спецкостюм и остался на под чужим неприветливым небом. Солнце стояло высоко, и его ярко-оранжевое пятно виднелось сквозь сплошную облачность. Отвесные стены каньона пропускали прямые солнечные лучи на всю глубину всего на час в день. Остальное время приходилось довольствоваться лишь пурпурной дымкой адрастейского неба. Как только импровизированная ванна заполнилась на треть фута, Питер перебрался через бортик поближе к воде. Острое ощущение тепла приятно растеклось по его новым конечностям. В отраженном свете кожа приобрела пурпурный оттенок. Вообще-то, строго говоря, кожа представляла собой трансплантат, выращенный на основе человеческих генов. Новые овены оказались шире, их сеть носила геометрически и функционально более правильный характер. Полупрозрачные ногти росли не быстрее, чем на миллиметр в месяц, а волосы на новой коже начисто отсутствовали. На новом теле Питера также имелись и гениталии, чем-то напоминавшие свой исходный первоначальный образец, как, впрочем, и новое жрецо. Странным и нелепым во всем этом был тот момент, что принципиально новое содержание во многом сохраняло старый облик. Питер вздохнул, потянулся и ощутил во рту вкус горячего пара. Он позволил себе как следует расслабиться, и вскоре тепло охватило все его тело. Убаюканный шумом стекающей воды, Питер зажмурился и замер. Как всегда в таком состоянии его навещали воспоминания. В памяти всплыла дата. 29 октября 2049 года по календарю экспедиции. 26 ноября по обычному календарю. То есть день накануне даты активации первой энграммы памяти в его мозгу. Питер вместе с Лючи и Бенк сидели в ее комнате в лагере и горячо, как и многие другие тем вечером, спорили о том, что их может ждать в будущем. И если не для нас, то для кого же? спрашивал у нее Питер, с трудом подбирая слова. Слушая его, Лючия широко улыбалась. Комната была залита таинственным светом ламп, внешне походившим на стеариновые свечи. В желтоватых лучах поблескивала ее гладкая кожа цвета свежего меда. Золотистые зайчики мерцали в гуще темных волос. Темно-карие глаза Лючии были широко раскрыты, выдавая затаенное беспокойство. «Нам придется остаться в стороне, Питер», — возразила она. Хотя, если говорить строго, то все равно это будем именно мы. Лично я пытаюсь не углубляться в логику подобного несоответствия. Я вижу свою задачу в том, чтобы подготовиться к обоим вариантам сразу. Не хочу проблем ни для кого, и в первую очередь для себя. Но ведь лично тебя это не коснется. И тебя тоже, нахмурилась Слючия. Никто не сможет включить в программу ни твое, ни мое тело, потому что у нас слишком большой вес, мы много спим и едим, и на нас очень легко нагнать скуку». «Согласен». Питер перевернулся на спину и начал разглядывать потолок. Личия последовала его примеру и легла рядом. «Мы останемся здесь», — сказала она, — «и это мне не очень нравится». «Ты серьезно?» В голосе Питера тогда промелькнуло удивление, но теперь его память, словно электронный калькулятор, была совершенно лишена эмоций. «Вполне. Я хочу стать одной из них, Питер. Получить возможность изучать, познавать новое. Как можно этого не хотеть?» «Наверное, ты думал о том же самом? Видеть новое в качестве исследователя или же туриста, осматривающего достопримечательности? Лично мне всегда хочется быть первооткрывателем». «Новое знание – очень щедрая плата», – заметила Лючия. «Только это оправдывает участие в программе. Впрочем, мне кажется, что в команде слишком много обычных туристов. Согласен? Ты права. Но правда, все равно на стороне охотников за знаниями». Они обнялись и поцеловались. К тому времени отношения Личии и Питера сделались довольно ровными, хотя и сохранили в себе приятную свежесть новизны. Они даже были готовы расстаться, хотя и ненадолго. В тот памятный вечер Лючия была серьезна и задумчива. Самым важным остается вопрос о том, куда мы должны отправиться. Трансформированные куски живой памяти, энграммы, поведут их носителей навстречу с тысячами новых солнц. Но что в это время делать нам? Следует ли вести себя так же, как и до присоединения к исследовательской программе. Делать вид, словно ничего не произошло? Неужели мы никогда не узнаем, что увидели или сделали наши двойники? Как следует провести эти томительные месяцы и годы ожидания? А что произойдет, если кто-то из наших двойников погибнет, или если погибнем мы? Кто мы на самом деле? Бессмертные исходные матрицы? Или фактически уже умерли тысячи раз подряд? Мне показалось, будто ты недавно уверяла меня, что логика несоответствия тебя не интересует», — хмыкнул Питер. «Я говорила лишь о том, что стремлюсь не залезать слишком глубоко в метафизические дебри». Личия сделала достаточно красноречивый жест, выдающий ее отношение одновременно ко всему сразу. К ее комнате, проекту Ози Про, что означало «Околоземная звездная исследовательская программа», Земле, куску галактики радиусом в сотню световых лет, которые человечество не оставляет надежды заполнить себе подобными. «Энграммы активизируются завтра утром. В течение года большинство их носителей отправятся неизвестно куда. Потом отвечать придется нам. Тебе, мне, Дональду, Крису и другим тоже. Мы напоминаем вдов древних викингов, прощающихся со своими мужьями перед тем, каких поглотит морская пучина. Правда, они не наши мужья, не жены и даже не друзья. Они воплощение наших мыслей». «На самом деле, все совсем не так лючье, они только копии». «Я уверена, что если бы они услышали твои слова, Питер, то вряд ли бы обрадовались», — возразила женщина. «Не забывай, что наш разговор через копию твоей памяти станет частью и их воспоминаний». Носители инграмм могут посчитать себя вполне самостоятельными и реально существующими персонажами. Настоящий Питер Эллендер широко улыбнулся после этих слов. «Меня не очень волнует, что они там себе подумают. Мы здесь с тобой, Личия, вполне реальны, и ничто другое пока что меня не тревожит» даже то, что нас записывают». Лючия улыбнулась в ответ. «Но только если будет сохранена конфиденциальность, не так ли?» Они снова поцеловались, и на этом блок энграмной памяти для Питера копии закончился. Эллендер мог бы воспроизвести все до конца, однако не хотел этого делать, потому что дальше все походило бы на порнографию. Достаточно привлекательные, но холодно отчужденные сцены, словно все происходило с кем-то другим. Впрочем, в определенной степени так и было. Теперь Питер находился так же далеко от бывшего Питера Эллендера, как и от его подруги Лючи Бэнг. Бэнк. Около сотни лет назад состоялась последняя встреча между ними и их исходными биологическими матрицами, оставшимися на Земле. Но его воспоминания почему-то застряли на одном месте. И если это не для нас, то для кого именно? Вода уже доходила Питеру до пояса и обжигала тело. Он заставил себя покинуть ванну и уменьшить степень нагрева. Снаружи оказался ледяной холод, резко контрастировавший с приятным теплом ванны. Питер снова с наслаждением потянулся. Вода продолжала пребывать, и вскоре почти все его тело ощущало благотворное тепло. Эллендер некоторое время отрешенно рассматривал фиолетово-серые облака в вышине, пытаясь найти повторяющиеся формы, но тщетно. Для кого именно? По земному календарю со времени тех самых проводов прошло 100 лет, 1 месяц и 18 дней. Но для тех, кто находился на борту Фрэнка Типлера, летевшего со скоростью 0,8 скорости света, годы летели намного быстрее. И всего 42 года, 3 месяца и 3 дня прошло от момента их выхода за пределы Солнечной системы до времени прибытия на орбиту звезды Эпсилон-Водолея. Эта зеленоватая звезда находилась на расстоянии 72 световых лет от Земли. Ее система включала в себя 7 планет. На периферии три газовых гиганта, подобных Юпитеру, Ближе к звезде еще три планеты из более плотного вещества. И, наконец, на самой далекой орбите некое образование, среднее между планетой и астероидом, отчасти похожее на Плутон. Самая близкая к звезде планета была лишена атмосферы, а температура на ее поверхности оказалась очень высокой. Самая уже удаленная от планет атмосферы тоже не имела и была при этом страшно холодной. Еще одна планета, промежуточная по своим характеристикам между этими двумя, похоже, обладала запасами кислорода и воды, что подтверждалось результатами спектрального анализа. Но даже при самом богатом воображении она мало походила на Землю. Адрастея являлась небольшой планетой, состоявшей из плотного вещества. Она имела изрезанный рельеф местности, отчасти из-за частых метеоритных бомбардировок, отчасти за счет тектонической активности по типу земных землетрясений. В ее атмосфере существовали значительные перепады давления на разных высотах. На дне каньона, где поселился Питер Эллендер, она была слишком плотной, чтобы считаться комфортной, а у ближайших горных вершин воздух делался весьма разреженным. Его средняя температура была ниже нулевой отметки, точка замерзания воды, а то небольшое количество кислорода, которое имелось, можно было почти полностью отнести на счет деятельности цианобактерий деливших весь объем относительно теплых слоев атмосферы планеты с облаками, не несущими, впрочем, сильных дождей. Другим источником воды на Адрастея, кроме облаков, были подземные запасы. Этому изначальному порядку пришлось существовать недолго, если бы за дело взялись специалисты по терраформированию, стремящиеся из любой маломальски подходящей планеты сделать земной рай. И все же жизнь на планете была помимо слабых намеков на ее существование в экваториальных ложбинках, которые изучали коллеги Питера, основным звеном являлись цианобактерии, обитавшие в облаках. Это обосновывало возможность зарождения жизни иным путем, нежели земной. Не находилось доказательств того, что бактерии имели земное происхождение, чему, впрочем, продолжали верить некоторые скептики, приводившие доказательства, полученные на Марсе и Ио. То, что цианобактерии оказались несколько иного типа, чем на Земле, прибавляла Питеру Эллендеру уверенности в правильности его теории зарождения жизни во Вселенной. Кроме того, становилось ясным, почему исследователи Земли не приветствовали представителей местного разума. бактерия адрастеи даже не пытались эволюционировать в нечто более сложное, хотя условия для жизни здесь фундаментальным образом не отличались от таковых на Земле, Марсе или на Европе. Жизнь на Драстея не двигалась в сторону более сложных форм, по одной из теорий, из-за слишком низкой вероятности таких событий. По большому счету, жизнь не должна была бы развиваться самостоятельно в принципе, даже до уровня тех же бактерий. Однако определенные намеки на эволюцию все же присутствовали, хотя бы по той причине, что количество исходных потенциальных вариантов для развития жизни являлось числом близким к бесконечности, если рассматривать Вселенную на раннем этапе как громадный компьютер с бесчисленным перебором вариантов, непрерывным созданием и разложением веществ. Такие события происходили до тех пор, пока не появилось нечто, что уже можно было назвать живым. Начальная одноклеточная жизнь была бессознательной, но она зародилась и расцвела повсюду в многочисленных мирах, умножалась и развивалась вне обзора и участия разума. Появление же разума сразу все изменило. Под его влиянием Параллельно множественные пути развития остановились, сошлись в одну тропинку и, несмотря на почти бесчисленное число звезд во Вселенной, шанс развития разума из примитивных организмов стал практически равен нулю. Поскольку природа уже где-то использовала данную ей возможность, исследователям новых планет, прилетевшим с Земли, оставался лишь старый бактериальный мусор. Отсутствие сложных форм чужой жизни надрастея соответствовало начальным предположениям Питера. Теперешними исследователями Вселенной являются только люди, а появление иных форм высокоразвитой жизни где-либо нереально. Остаются бактерии, застывшие в своем развитии с незапамятных времен. Ничего другого не случится, если не погибнет человечество, и Вселенная снова не подключит свой компьютер. И все же окончательный вывод придется делать только после того, как все исследовательские корабли возвратятся на Землю. Типлер отправил свои данные на Землю сравнительно недавно, пять месяцев назад, то есть через месяц после их прибытия сюда. Он, Питер Эллендер, или его не слишком хорошая копия, не участвовал в открытии здесь детсоанобактерии, во всяком случае не был живым свидетелем тех событий. Теперь же Питер старательно прокручивал назад каждую секунду своей памяти, для того, чтобы попытаться решить более важную проблему, как здесь выжить и понять, что же в действительности произошло на планете. Питер угрюмо заворочился в ванне. Краешек его сознания не покидало ощущение досады, хотя Эллендер, полностью поглощенный воспоминаниями, не отдавал себе в этом отчета. Сколько он уже здесь пролежал? В любом случае успел согреться и отдохнуть, хотя бы физически. Экспедиция проходила совсем не так, как хотелось бы Питеру, но он привык к трудностям. Если не для нас, то для кого именно? Обрывки воспоминаний продолжали пульсировать в мозгу Питера практически без передышки. Всего лишь хрупкие кусочки памяти. Впрочем, они не смогли бы помешать ему заснуть. Питер боялся и расстаться с этими воспоминаниями, и того, что они смогут стать собственностью, частью его самого. Однако, если это были не его воспоминания, то кто он есть сам и какое отношение имеет ко всему происходящему? Почему его зовут Питером Эллендером? Почему он вообще существует? Иногда он ощущал себя копией протоинтеллекта оригинального Питера Эллендера, пытающегося выбраться из информационного мусора и осознать свою суть. В такие моменты какая-то внешняя сила сводила все попытки действия к нулю. Ты слишком торопишься, пока для тебя ничего нет. Возвращайся туда, откуда пришел, и ты никогда не почувствуешь разницы. Вернуться Питер уже не мог, а лежать и ждать развязки не хотел. Он был просто обязан выжить. Если он не Питер Эллендер, а другой человек, то должен выяснить, кто именно, и стать именно им. Питер не сомневался, что в этом вопросе Лючия была бы на его стороне. Эллендер опустил в воду подбородок, собираясь погрузиться туда целиком. Тут он почувствовал запах горелого и вспомнил, что звук падающих в ванну капель воды уже давно прекратился.